Мне категорически нельзя есть краба. Нужно действовать активнее. Вихри бытовых хлопот 10 дней пролетели, как на американских горках. Отпечаток на ладони заметно уменьшился, и мысль о том, что времени осталось совсем немного, вызывала тревогу. Я на время отложил доработку рецепта и поиск новых способов приготовления. Сейчас мне было важнее найти сори, без которой все это не имело никакого смысла. Все-таки я появился здесь не для того, чтобы кормить странных посетителей, чтобы найти свою девушку. Мне нужно завести как можно больше знакомств, и лучший способ сделать это — активно рекламировать ресторан. Я встал на рассвете, почистил овощи и сделал заготовки для дегустации, которую решил перед обедом устроить на самой оживленной улице, а после. у школы. Закончив с блюдами для утренней акции, я убрал их в холодильник, а затем порылся в кладовке и нашел подходящий бумажный пакет, в который поместились контейнеры с едой, тарелки и палочки. Тут я вспомнил о складном столике, без которого на дегустации будет не обойтись. Вот только путь предстоял не неблизкий, вряд ли мне удастся перенести туда за раз все необходимое. но нельзя же поставить тарелки прямо на землю. Некоторое время я не мог решить, как поступить, как вдруг меня отрезвила мысль, что за этими раздумьями я рискую без всякой пользы потерять драгоценный день. Точно, дорога до оживленной улицы займет минут пятнадцать. Сначала принесу на место мебель, а потом быстро вернусь за пакетом с едой. Стол оказался легче, чем я думал. Он выглядел как деревянный, но на деле был сделан из фанеры с древесным узором. Я вышел из ресторана, неся его в руках, однако через несколько минут понял, насколько опрометчивым оказалось мое решение. — Онни, куда вы собрались? — раздался голос парикмахера Вана за моей спиной. — Вряд ли вы переезжаете на новое место. Так что вы затеяли? — Да так, просто... Вы случаем не дегустацию задумали, сходу догадался он. Ага, так и есть. Вижу, что угадал. Где вы хотите расположиться, пойдемте, я помогу донести. Такс, куда путь держим? Ван воткнул в волосы расческу, которую держал в руках, и взялся за другой край стола. Вон туда, в шумное место, где торговый центр. Наверняка он удивится, а может, даже усомниться в здравом ли я уме. «Что? Торговый центр? Ох, да вы сошли с ума! Собираетесь идти так далеко с этой ношей? Настоящее безрассудство! И все же идея провести дегустацию на оживленной улице хороша!» Ну вот, мои опасения подтвердились. Ван заскочил в парикмахерскую и вынес оттуда скатерть и несколько пустых коробок. «Лучше вернитесь в ресторан и захватите еду», — предложил он мне. Я не догадывался, что у него на уме, но послушно выполнил его поручение. Когда я снова подошел к парикмахерской красотка, Ван уже загружал коробки в машину. Положив пакет с едой на заднее сиденье, он махнул рукой в сторону пассажирского места. О не, а вы везучие! Вообще-то сегодня у меня в парикмахерской выходной. Я просто пришел сделать генеральную уборку. Да и бог с ней. Пусть сегодня будет день помощи. Мне хотелось отказаться, чтобы не чувствовать себя должником, но в сложившейся ситуации его участие было необходимо. Удачно, что Ван оказался поблизости. Уличные дегустации выглядят просто и незамысловато, согласны? Но на деле придется несладко. Думаете, можете встать где угодно? А, не все так просто в этом мире. Он, не признайтесь, вы ведь в первый раз открыли собственный ресторан. А до этого работали на дядю, я прав? Быть поваром и управлять ресторанным бизнесом разные вещи. Небось и сонницей мучитесь от страха, что прогорите. Поэтому вы проводите эту дегустацию. По себе знаю. Я обучался у ведущих стилистов и даже за границу ездил набраться опыта. а потом работал в парикмахерской, название которой у всех на слуху. «Знаете ведь о салоне КА?» Я впервые услышал о нем, но поспешно кивнул. Раз он думает, что я должен быть в курсе, значит, это место действительно очень известное. Я работал в салоне К А. ведущим стилистом, потом уволился и открыл большую парикмахерскую в центре города. От посетителей не было отбоя и зарабатывал прилично. Но на запах денег всегда, как мухи на мед, слетаются любители легкой наживы. Ну и кинули меня, как последнего лоха. Спустя какое-то время меня занесло в этот район. Вы, наверное, думаете, что я работаю здесь давно? Если честно, еще и месяца не прошло. Так-так, нам нужно припарковаться. Где тут стоянка? Хван начал озираться по сторонам, перестраиваясь в левый ряд на перекрестке. Но надо же, какой он общительный, рассумел так быстро войти в доверие к Хван Пуджан и ее подружкам. «У меня довольно много посетителей. Конечно, так было не всегда. Да вы и сами знаете, торговля в нашем районе совсем никакая. Иногда целыми днями не появляется ни души. Так что я взялся привлекать клиентов сам». Начал приезжать сюда, к торговому центру, и бесплатно стричь людей по три часа в день. В первый день поставил свой стул перед каким-то магазином, но не прошло и получаса, как меня быстренько прогнали. Видите, вон ту дорогу, по которой гуляют все, кому не лень. Думаете, что у этой улицы нет хозяина? Ничего подобного. Как только поставишь лоток, моментально появляются недовольные. «Ага, нашел!» Ван повернул налево, проехал еще сотню метров и свернул направо. Мы увидели табличку, указывающую въезд на парковку под названием «Счастье». Место, где мой попутчик предложил расположиться, находилось напротив салона красоты «Уай». Парикмахер аппетитно наполнил тарелку едой и понес ее в здание. Заискивающе обращаясь к хозяйке, которая была явно моложе его, Он попросил разрешения постоять пару часов перед салоном с для дегустации. Дама, не колеблясь, позволила. «Угощайтесь!» — настойчиво предлагал Ван. Хозяйка салона отнекивалась, объясняя свой отказ тем, что никогда не завтракает, но обязательно попробует во время обеденного перерыва, который вот-вот наступит. Однако мой приятель настойчиво уговаривал ее съесть при нем хоть кусочек. Девушка оказалась доброй и спокойной, хотя первое впечатление было совсем другим. Несмотря на строгий вид, она не выказала ни капли неудовольствия ни и, поддавшись на уговоры Ивана, поднесла ложку ко рту. Вдруг она издала еле слышный звук, пытаясь скрыть рвотный позыв. «Эта картина задела мое самолюбие, и я вышел на улицу, бросив товарищу, что не стоит никого кормить насильно, Это неуважительно по отношению к еде. Прохожих оказалось мало, возможно, потому что был самый разгар рабочего дня. Парикмахер останавливал шедших мимо людей и предлагал попробовать кулинарные новинки. Как ни странно, большинство не отказывалось и охотно подходило к лотку. Знаете, деньги не спешат пополнить карман того, кто живет ради них. А когда не стремишься к богатству и вкладываешь всю душу в работу, «Они сами к тебе липнут», — поделился опытом Ван, когда мы возвращались в ресторан после окончания дегустации. «Я не стремлюсь заработать денег», — нечаянно ляпнул я. Не имело значения, что он обо мне думает, и я не собирался убеждать его в своих мотивах, просто слова слетели с языка против моей воли. Поразительно, но меня тянуло к нему». При каждой встрече с Ваном я все больше убеждался, что он хороший человек. — Тогда к чему вы стремитесь? — Не знаю, поверите вы мне или нет. Мне нужно найти кое-кого, поэтому и пришлось открыть ресторан. Не могу рассказать всех подробностей, но, в общем, как-то так. — И у этого человека аллергия на краба? — спросил собеседник, остановив машину перед домом. Я испуганно взглянул на него. «Вы спрашиваете об этом всех посетителей?» Вот я и подумал, видимо, так оно и есть. Он уехал, пообещав помочь с дегустацией возле школы, а я взялся за блюдо для послеобеденной акции. Благодаря заготовкам справиться со стряпнёй удалось быстро. Когда я укладывал в бумажный пакет еду и тарелки, раздался скрип входной двери. Увидев на пороге неожиданного посетителя, я подумал, что мне почудилось. На миг зажмурил глаза и резко открыл их. Ку Джуми. Странно, в это время школьники сидят на уроках. Ты что, не ходила на занятия? не задумываясь, спросил я. Так значит, вы предвидели, что я не смогу сегодня учиться. Ума не приложу, почему все, что она говорит, Звучит так издевательски и двусмысленно. «В больнице просили точно выяснить, что я ела. Доктора сказали, что только так назначат правильное лечение. Честно говоря, совсем не хочется вас расспрашивать, но зуд у меня просто невыносимый. Он сводит меня с ума». «Не понимаю, о чем ты?» «О блюдах, которыми вы меня угостили. После вашего ресторанчика у меня появилось вот это». Девчонка протянула мне руки, покрасневшие и отекшая от запястьй до локтей. На них явственно виднелись следы глубоких царапин. Затем Куджуми откинула голову. Кожа под подбородком тоже отекла и обильно покрылась сыпью. Приглядевшись, я заметил, что и лицо ее опухло. — А здесь хуже всего, — добавила школьница, приподняла штанины и показала лодыжки, расчесанные до крови. Вы подсыпали мне яд? Ну и манеры у нее, Наверняка съела где-то какую-то дрянь и пришла сюда с претензиями. От моей еды ничего подобного не бывает. У меня самые свежие продукты, кроме того, я ничего не готовлю заранее. Блюда делались на твоих глазах, ведь так? Ты же сама расспрашивала об ингредиентах. Так что не ври, ты хорошо знала, что ела. Твои претензии не по адресу. Судя по тому, с какой легкостью ты упоминаешь яд, могу только представить, какие люди тебя окружают. Тебя что, грозятся отравить? Неужто я выгляжу в твоих глазах таким наивным? А, не на того напала. Похоже, вы пытаетесь отвертеться. Но вот жалость, вчера я ела только здесь. А, нет, еще обедала в школе. Но тогда почему проблемы возникли только у меня? Сотни учеников прекрасно себя чувствуют и сейчас сидят за партами. Что-то здесь подозрительно. Ни одного посетителя, а продукты свежие. Разве такое возможно? Гостья уверенно прошла на кухню и распахнула дверцу холодильника. Ну давай, проверяй. Когда сама все увидишь, тебе нечего будет сказать. Девчонка порылась на полках, а потом открыла морозильную камеру. «А это вы случайно не добавляли?» Она вытащила целлофановый пакет с разделанным крабом. «Скорее всего. Так добавили или нет? Врачу нужны все детали». «Ответь, зачем мне хранить продукты, которые я не использую?» «Ну, хватит!» — закричала Джуми. «Перестаньте бесить меня, положили или нет? Как вы можете так легко относиться к моему ужасному состоянию? Этот зуд меня сводит с ума». И легче не становится, даже когда расчесываю тело до крови. Это твои проблемы. Ну, допустим. И что с того? Тебя ведь спрашивали, есть ли аллергия на краба. И ты ответила «нет». Когда вы спрашивали меня, не могла я так ответить. За дуру меня держите. Мне категорически нельзя есть морепродукты. Этот зуд не дает мне покоя, даже неба чешется». И когда вы перечисляли ингредиенты, ни слова не сказали о крабе. Зачем вы врете, что предупреждали?» Глядя на возмущенную Джуми, я в голове прокручивал все подробности вчерашнего дня. Помню, как растерялся, когда она вошла в ресторан. Подумал, зачем она здесь? У меня не было ни малейшего желания кормить ее, но она настаивала, и мне пришлось готовить. Девчонка потребовала рассказать все о блюдах. «Стоп! Точно! Я ведь напрочь забыл спросить про аллергию!» «Нет-нет-нет, только не это! Джуми!» Меня словно окатило ледяной водой. «Так вы добавили краба? Если я умру, вы будете во всем виноваты!» Распахнув дверь ногой, девчонка ушла. «Неужели это несносная Джуми моя сори? Не может быть!» Невыносима сама мысль о том, что теперь она ведет самый ненавистный мне образ жизни. Однако, раз Манхо отправил меня сюда, очевидно, мою любимую нужно искать где-то поблизости. И то, что у Джуми страшная аллергия, означает, что она вполне может оказаться моей сори. Боже упаси! — О, Ни, мы можем выдвигаться! — внезапно раздался голос парикмахера. — Думаю, придется отменить дегустацию. Я неважно себя чувствую. — Что у вас болит? Я куплю лекарства? — Лекарством мою проблему не решить. Мне нужно побыть в одиночестве и о многом подумать. — Не знаю, что у вас стряслось, но выглядите вы так, будто пережили настоящий шок. Но я тогда пойду. Ван больше не задавал вопросов и удалился. На душе было неспокойно. Может, зря я искал Сори, не лучше ли сохранить прекрасное воспоминание о ней, чем идти наперекор здравому смыслу. У меня появилось опасение, что собственный эгоизм разрушает образ любимой бережно хранимый в сокровенных уголках моей памяти. Меня пугала мысль, что реальный облик Сори может кардинально отличаться от желаемого. Что же делать? Если допустить, что Куджуми и есть моя Сори, то я предпочту остановиться прямо сейчас. Возможно, такой выбор был бы самым разумным, но я не могу этого сделать. Пути назад уже нет, мне достался билет в один конец. Когда мое время истечет, от меня останется лишь дымка, которая бесследно исчезнет во Вселенной. Меня переполняло такое глубокое разочарование, будто я ненароком рассыпал в грязь дроже, которое бережно держал в руках. Может, сегодня же закрыть ресторан? Единственный способ сохранить в душе светлый образ моей любимой — никогда больше не встречаться с Джуми. Это лучший выход. Я встал с постели, и тут меня осенило. Мне ведь об этой нахалке толком ничего не известно, Кроме того, не только Сори страдает аллергией на крабовое мясо. Наконец я привел в порядок хаотичный поток мыслей в голове. Не ожидал, что новость о Джуми выбьет меня из колеи. Буду надеяться, что это не Сори, — успокаивал я сам себя. Раздался пронзительный скрип, и в ресторан вошла Ко Дон Ми. Я уже собирался спросить, не с занятий ли она возвращается, когда понял, что на ней нет школьной формы. Девочка стояла молча, не решаясь заговорить, а затем, наконец, выдавила. «Тетенька, то, что я вчера съела...» Мой взгляд упал на ее руки, они были красными и отекшими, и на коже отчетливо виднелись царапины, похожие на следы от протекторов на асфальте. Врач просил выяснить, что я вчера ела. Это поможет назначить лечение. Он считает, что у тебя пищевая аллергия? Да. На что у тебя появляется такая реакция? Все мои блюда приготовлены из овощей. От овощей у меня никогда не было такой сыпи. Я чувствительно к морепродуктам. Вы их не добавляете в еду? Я более чем уверен, что спрашивал — нет ли у нее аллергии, и получил отрицательный ответ. «Добавляю, крабовое мясо. Разве ты не говорила, что спокойно переносишь его?» В ответ Дон Ми недоуменно поморгала. Потом ее лицо приняло такое выражение, словно она вот-вот расплачется. Тетенька, вы что имеете в виду? Крабов, которые обитают в море? А, а есть другие?» Я решила, что вы спрашиваете про аллергию на собак. Их шерсть у меня не вызывает раздражения. Примечание. В корейском языке слова «краб» и «собака» — омонимы. О черт, она явно неправильно поняла мой вопрос. Я ведь задал его после того, как мы долго обсуждали ее собаку, которая неравнодушна к принесенной еде.